Эпилог второй. Первые лучи солнца светили сквозь незашторенное окно. Мне всегда нравилось просыпаться от света, и по моей просьбе Ар оставил окно открытым. Первое утро, как я замужем. Положила голову на обнаженную грудь Ареса и с удовольствием вдохнула запах любимого мужчины, который спал крепким, спокойным сном без сновидений. Моё присутствие в его постели или то, чем мы занимались перед тем, как уснуть в изнеможении – спасала принца от страшных снов. Однако я ощущала присутствие на нем последствий договора Херешара, и сегодня мы попробуем избавить от них Ара полностью. Я вспомнила, как вчера праздновали нашу свадьбу. Нам досталось подарков и почёта высшей крыши. Ареса шутил, что его брат настолько везучий, что даже став кронпринцем умудряется не вляпаться в исполнение королевских обязанностей. Это он про то, что свадьба брата была тайной и без гостей. А вот на нашей его родители оторвались по полной. У нас все было самым шикарным и невообразимо торжественным. Я даже не смогла никак этому воспротивиться, поскольку проспала всю подготовку к свадьбе. Да что там подготовку, я проспала отречение орец от короны в пользу крестьяна. Если бы не пары кошачьи мяты, усыпившей меня на несколько дней, я бы поставила весь дворец на уши, но что-нибудь придумала. Ведь, по-моему, именно Ар, как никто другой мог бы стать идеальным эритским королем, а из-за моего происхождения он уступил трон. Сам муж нисколько не жалеет, считая, что управлять неофициально ему сподручнее. Теперь он будет надевать личину архимага Кристофа и решать самые главные вопросы, связанные с магической безопасностью королевства. Затем пришли смутные воспоминания, как Ареса с крестьяном ворвались в логово безумного шматгаута и нас освободили. Никто не пострадал. Злодеев всех, кто ему помогал, заточили в темницу. Там же оказалась и Жабанелла, поскольку за подлог, организованный ею на отборе, в законе было наказание лишением свободы. Змеи не пострадали, но ветеринар констатировал у них стресс после плотного общения с истеричной девицей и рекомендовал особый режим отдыха. Еще, пока я была в состоянии полусна, Орец окончательно сдружился с моими Филом и Ликой. Они так прекрасно ладят, что я ревную. «Правда, не могу определиться, кого и кому больше. То ли, что мои сестра и брат чуть ли не с рук готовы есть у Ореца, то ли наоборот, что мой принц без ума от Фила и Лики». Тихо, чтобы не разбудить Ара, я встала и прошла в гостиную, решив почитать до пробуждения мужа. Пробежала пальцами по корешкам книг и с удивлением обнаружила знакомый переплет. У принца тоже был экземпляр Азофлирта с драконом. Даже не хочу знать, для каких целей он ее хранил, Но мне повезло, ведь я давно хотела заглянуть на последние страницы, до которых не успела дочитать. Села на диван и поджала под себя ноги, чтобы не замерзли, раскрыла азы на последней странице и быстро прочла. Возможно, наши советы покажутся вам трудоемкими, да что там, мы, авторы этого пособия, точно знаем, что выполнить все, о чем написали, не под силу ни одной не только человеческой девушки, но и драконицы. Будет хорошо, если вы сможете применить хотя бы часть наших рекомендаций. Помните, лучше сделать плохо и мало, чем долго думать, мечтать, планировать и не сделать совсем ничего. Все ваши старания окупятся, если вам удастся влюбить в себя дракона, потому что нет более преданных и страстных любовников, чем они. Дракон сделает для своей единственно любимой все, что она не пожелает, и даже больше, лишь бы только она была счастлива. Я уставилась на строки, смаргивая бежавшей слезинки, пока не услышала у себя над духом. Между прочим, то, что написано в конце про любовь дракона, это все правда. Я захлопнула книгу и прикрикнула на мужа. «Ар, больше не смей так подкрадываться, ты меня напугал». Ареса подхватил меня на руки и закружил по комнате. "Все, что пожелаешь, любимая. Я желаю, чтобы ты меня поставил на пол. Помнишь, куда мы собирались сегодня?» Принц поставил меня и отойдя на шаг, сделал вид, что задумался. Хм, минутку, дай вспомнить. Наверное, как нормальные молодожены, мы едем в теплые края, чтобы любить там друг друга под пальмой. Ай, ты чего дерешься? Я ткнула мужа в бок, чтобы он прекратил поясничать. Голубоглазка моя, я все помню, сказал дракон, преображаясь в серьезного и собранного архимага. Сейчас мы идем в темницу, чтобы ты попробовала одну штуку на той сволочи, что принесла столько бед тебе и твоей семье». Спустя час я стояла над спящим Шматгаутом Веленом. Ему дали понюхать пар кошачьей мяты. Это Арна стоял, потому что не хотел, чтобы на меня вылилась ругань загнанного в угол негодяя. Я хотела справедливости, как никогда. Эта сволочь пугала деток. Так пусть теперь сам будет трястись от страха каждую ночь. Для этого мне всего-то и нужно было перекинуть все то темное с мужа, что являлось последствием от договора Хиришара на Вилена. Вот я переключаюсь на магическое зрение и вижу, что после нескольких ночей, что я провела в постели ореца, следы проклятия стали ощутимее, как будто оно уже с трудом держалось и, возможно, через какое-то время само собой исчезло бы без следа. Мне было непривычно, что нужно не просто разрушить, а именно перекинуть то темное, что я ощущала, на спящего передо мной злодея. «У меня получилось». Тихо, еще сама не веря, что сделала это, сообщила мужу. Доказательств моих слов ждать не пришлось. Шмат гад заметался по кровати и с таким ужасом принялся кричать, что если бы не пары мяты, которые его усыпили, точно бы сразу проснулся. Мы вышли из камеры и покинули темницу. Ласково сияло полуденное солнце, я блаженно зажмурилась и расслабилась чувствуя сильные руки мужа на своей талии, ощущая полное освобождение от призраков прошлого и точно знала, все невзгоды остались позади.